Могущее содействовать процветанию предприятия, раз только случайно попалось ему на глаза, является в высшей степени его личным делом. Целые железнодорожные общества на глазах департаментов разваливались к черту лишь по одной этой причине. Ну, это не относится к нашему департаменту. Департамент X, который находится на расстоянии сотни миль, несет за это ответственность.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 Отбор нетруден, он происходит сам собой, вопреки всякой болтовне о недостатке случаев выдвинуться вперед. Средний работник больше дорожит приличной работой, чем повышениями. Едва ли более пяти процентов всех тех, кто получит заработную плату, согласится взять на себя сопряженные с повышением платы ответственность и увеличение труда. Даже число тех, которые хотели бы подняться в начальники бригад,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 Они желают быть руководимыми, желают, чтобы во всех случаях другие решали за них и сняли с них ответственность. Поэтому главная трудность, несмотря на большое предложение, состоит не в том, чтобы найти заслуживающих повышения, а желающих получить его. Как уже сказано, каждый у нас может свободно ознакомиться со способами и приемами всех наших работ.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 Экономия в один цент на одной штуке иногда может оказаться чрезвычайно прибыльной. При наших теперьешних размерах производства это составляло бы двенадцать тысяч долларов в год. Сбережение в один цент в каждой отдельной отрасли дало бы даже много миллионов в год. Наши сравнительные калькуляции проведены поэтому до тысячной доли цента. Раз новый метод приносит с собой какую-нибудь экономию.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 и обладают талантом, то в конце концов придумывают какое-нибудь улучшение. Чистота машины, хотя и содержание ее в порядке, не входит в обязанности наших рабочих. В общем, также служит показателем интеллигентности занятого при ней рабочего. В заключение два слова о некоторых идеях: предложение автоматическим путем по подвесной дороге. Передавая отлитые части из литейной мастерской на фабрику, означала экономию в семьдесят человек в транспортном отделе. В то время, когда наше производство было меньше теперьешнего, семнадцать человек были заняты полировкой частей. Трудная, неприятная работа. Теперь четыре человека выполняют в четверо больше того, что прежде делали семнадцать. И сверх того, работа стала для них легка.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 Чему мы научились с течением времени, всем нашим умениям и искусствам мы обязаны нашим сотрудникам. Я убежден, что если дать людям свободу развития и сознание служебного долга, они всегда приложат все свои силы и все свое умение даже к самой незначительной задаче.